Борясь со сковывающим суставы холодом, Харп пополз вперед. Толкнув в очередной раз узел, Харп почувствовал, как он с тихим шелестом заскользил куда-то вниз. Чтобы изучить пространство впереди, он протянул руку. Кисть повисла в пустоте. Продвинувшись еще немного вперед, Харп оказался на краю туннеля, уходящего наклонно вниз. Сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, Харп оттолкнулся руками и заскользил. Пытаясь замедлить падение, он упирался в ледяные стены руками и коленями, но старания его, впрочем, так же как и опасения, оказались напрасными. Не пролетев и пары метров, он упал на увязанную в узел даху, смягчившую падение. Проведя руками по сторонам, Харп понял, что он оказался на дне той самой ямы, о которой говорили Марсал и старый Бесаун. Она была несколько шире, чем ведущий в нее лаз, а ледяные стены были покрыты неглубокими к о в е р н а м и и выступающими наростами. Пол в яме оказался настолько неровным, что Харпу с трудом удалось подняться на ноги. Пытаясь определить высоту потолка, он взмахнул рукой над головой, но поймал в кулак только пустое пространство. Холод, проникающий под легкую одежду, становился все мучительнее. Тело Харпа сотрясалось от крупной судорожной дрожи, а зубы выстукивали причудливую дробь. Понимая, что тепла оставшегося в теле надолго не хватит, Харп, не теряя времени, принялся искать на ощупь боковой ход, о котором говорил Марсал. Вскоре ему удалось отыскать круглое отверстие, расположенное почти у самого пола. Закинув в дыру узел, он сам пролез в него головой вперед и оказался в ледяном гроте. Трясущимися руками Харп р о с т е г н у л пуговицы на дахе и вытряхнул на пол все, что в ней находилось. Надев даху на себя, он поднял воротник, запахнул полы, поджал ноги и, скорчившись, присел. Вспомнив об обуви, Харп вновь заставил себя подняться и, скинув в о й л о ч н ы е тапки, натянул на ноги ботинки на искусственном меху. Стало немного теплее, но тело его по-прежнему тряслось в ознобе. х а р п о казалось, что если он и сможет выдержать хотя бы несколько минут таких мучений, то после этого его уже никогда не перестанет бить внутренняя дрожь. Он, как ни старался, не мог заставить себя думать ни о чем другом, кроме как об убийственном холоде, терзающем его плоть. В гроте было слишком мало места для того, чтобы попытаться разогреться с помощью физических упражнений. Всё, что оставалось Харпу это статическая гимнастика. Он знал, что этот метод, если им правильно пользоваться, весьма эффективен, хотя и не помнил, где и когда впервые услышал о н е м Усевшись поудобнее, Харп поджал колени к груди и плотно обхватил их руками. Сделав короткий, резкий выдох, он одновременно напряг все мышцы тела, задержав это состояние полной сосредоточенности. на максимальном напряжении мышц секунд на 20, он затем сделал быстрый вдох и полностью расслабился. Сосчитав до 10, Харп вновь повторил упражнение. Минут через 15 Харп, если и не почувствовал себя тепло и комфортно, то уж по крайней мере поверил в то, что опасность замерзнуть до смерти ему уже не грозит. Решив исследовать место, в котором оказался, он вспомнил о светящемся цилиндре. Найдя на ощупь связанные края д е р ю г и Харп распустил узел и без особого труда нашел то, что ему было нужно. Неяркого света, испускаемого цилиндром, оказалось достаточно, чтобы осветить все пространство грота, в котором находился Харп. Грот, вне всяких сомнений, имел искусственное происхождение – На стенах, полу и потолке были видны следы инструментов, использованных при его создании. Размеры грота были небольшие. Двоим людям в нем не развернуться. Помимо тех вещей, которые принес с собой Харп, на полу лежали еще старый, порванный в нескольких местах спальный мешок и небольшой узелок. Первым делом Харп накинул на плечи спальный мешок, после чего взялся за изучение содержимого узелка. Вещей в нем оказалось не так уж много. Три крюка, на одном из которых был обломан конец, пара стальных тупых ножей, еще одно лезвие ножа без рукоятки, светящийся цилиндр, который, как убедился Харп, был еще вполне пригоден для использования, пара кошек для обуви и еще несколько железок непонятного назначения. Сложив все вещи на место, Харп выглянул в яму, через которую попал в грот. Глубиной она была около трех метров. Сверху ее закрывала плоская крышка. Как и предупреждал Марсал, нечего было и думать о том, чтобы выбраться наверх без посторонней помощи. Когда Харп рассматривал стены и пол ямы, покрытые кавернами и натеками льда, ему пришло на ум, что так мог бы выглядеть лед, на который выплюснули кипяток. Только кому и зачем это было нужно? Снова забравшись в грот, Харп занял прежнее положение на полу, поджав колени и обхватив их руками. Теперь ему не оставалось ничего иного, как только запастись терпением и ждать. Темнота и холод делали ожидания томительно долгим. Чтобы хоть чем-то заняться, Харп начал упражняться со светящимся цилиндром, ударяя по нему с различной силой то с одного, то с другого конца. Вскоре он уяснил, т о сколько по нему н е стучи, цилиндр не станет светиться дольше и ярче. Сосчитав до ста, следовало вновь ударить цилиндр, чтобы он не погас. Не имея иного занятия, Харп попытался мысленно разобраться в той странной, близкой к бредовой ситуации, в которой он оказался. Однако очень скоро понял, что для этого у него недостаточно информации. Что ему известно о мире, в который он попал? Да почти ничего. Первое. Он, взрослый мужчина, каким-то непостижимым образом оказался в мире, где царствует убийственный холод и вечные льды. Он ничего не помнил из своей прошлой жизни. Даже имя ему пришлось придумывать новое. Но при этом он, судя по всему, не утратил тех навыков и опыта, которые успел в с в о е время приобрести. Более того, некоторые его познания которые самому Харпу вовсе не казались исключительными, приводили местных жителей в недоумение. Второе. С первого взгляда было ясно, что мир, где он теперь должен научиться жить, совершенно не соответствует тем условиям, что требуется человеку для нормальной жизнедеятельности. Люди здесь не могут даже самостоятельно обеспечить себя едой, а потому надеются только на закваску, которую регулярно забрасывают сюда неизвестные доброходы, заинтересованные в том, чтобы мир вечных снегов был заселен людьми. Что уж говорить о развитии пусть даже примитивного кустарного производства самых необходимых вещей. Одежды, мебели, домашние утвари. Для всего этого в мире вечных снегов просто нет исходных материалов. Третье. Образ жизни людей, которых встретил здесь Харп, иначе как примитивным, назвать нельзя. Они имеют только самое необходимое и не стремятся к большему. И их познания о мире, в котором они живут, крайне скудны и ограничены. Им неизвестна письменность. А календарем з а м е н я е т кусок пластика с проколотыми в нем отверстиями. Однако при этом дом, где они живут, построен из полимерных материалов. для создания которых необходимы высокие технологии. В доме есть электрическое освещение, и каким-то образом он отапливается, хотя ни печи, ни камина в помещении, которое видел Харп, нет. Те, кто отправляет людей в мир вечных снегов, снабжают их добротными инструментами, но не дают иного оружия, кроме ножей и металлических прутьев. Харп готов был поклясться, что никогда прежде не видел ничего похожего на светящиеся цилиндры. Но в мире вечных снегов, судя по всему, это вполне обыденные предметы. И при этом местные жители не знают, что такое бумага. Вот, пожалуй, и вся информация, к о т о р а й располагал на данный момент Харп. И какой из всего этого можно сделать вывод? Единственное умозаключение, к которому пришел в результате своих недолгих размышлений Харп, сводилось к тому, что он абсолютно ничего не понимает. Важной знаковой составляющей того мира, где оказался Харп, являлся холод. И вскоре Харп убедился, что это явление куда более страшное, чем он мог себе представить. Харп полагал, что одевшись и заставив все мышцы тела работать, Он тем самым уже защитил себя от замерзания. Но холод оказался куда более коварным противником. Он из п о д в о л ь почти незаметно проникал под покровы одежды и, делая свое черное дело, не спеша отбирал у тела крошечные, почти незаметные частички тепла. Харп понял, что дело плохо, когда поймал себя на том, что уже не может думать ни о чем другом, как только о тепле, которого так не хватало, его отчаянно мерзнущему телу. Даже статическая гимнастика уже не спасала от пронзительного холода, пробиравшего, казалось, до самых костей. Он не мог точно сказать, как долго просидел в своем убежище. Наверное, не меньше часа. Хотя не исключено, что это было субъективное суждение о времени, виною чему был все тот же безжалостный холод, способный даже несколько минут ожидания растянуть до размеров вечности. Если бы существовала возможность выбраться из ямы без посторонней помощи, Харп сделал бы это, не задумываясь о том, что ожидало его в доме. Единственное, что ему сейчас было нужно, это тепло. Харп уже почти не обращал внимания на тот бешеный ритм, что в ы с т у к и в а л и зубы. Он чувствовал, как разум обволакивает тяжелая дремота, с которой невозможно бороться. Глаза сами собой закрывались, а сознание уплывало куда-то в сторону галлюциногенных образов, которым трудно было подобрать названия, но с которыми так не хотелось расставаться. Харп вспомнил, что когда-то слышал, что замерзающие люди просто засыпают, не чувствуя при этом ни физической боли, ни душевных страданий. Однако он даже и предположить не мог, что это будет к тому же еще и приятно. Пытаясь вернуться к действительности, Харп медленно, словно тюк с тряпьем, потерявший равновесие, завалился на бок. Перевернувшись на живот, он поднялся на четвереньки. До выхода из грота было меньше метра, но Харпу этот путь показался бесконечным. Для того, чтобы заставить окостеневшие суставы двигаться, приходилось прикладывать неимоверные усилия. При этом Харп упорно не желал выпускать из руки светящийся цилиндр и всякий раз, как только свет начинал меркнуть, бил им о стену грота. Вывалившись из грота в яму, Харп какое-то время неподвижно лежал на спине, раскинув руки в стороны. Только когда светящийся цилиндр вновь начал тускнеть, он поднял руку и, не разжимая кулака, пару раз ударил им о лёд. Цилиндр вновь засветился Но Харп продолжал колотить о лёд, сжатый в кулак рукой до тех пор, пока не почувствовал боль в разбитых суставах. Прокричав что-то совершенно невнятное, Харп заставил себя сесть. Затем мучительно медленно начал подниматься на ноги. Его повело в сторону, и чтобы устоять, он привалился плечом к неровной ледяной стенке ямы. В таком положении холод пробирал сильнее, забираясь под полы дыхи. Однако Харп полагал, что, стоя на ногах, он, по крайней мере, сможет бороться с предательским сном, уводящим сознание в бездну небытия. Теперь он сосредоточил все свое внимание и волю на том, чтобы не дать погаснуть светящемуся цилиндру. 1 2 и три. Медленно отчитывал посиневшими трясущимися губами Харп. Досчитав до 10 он несколько раз сильно ударял светящимся цилиндром по колену и начинал считать заново. «Эй, новичок! Харп!» Харп не сразу понял, что голос, доносившийся из лаза ведущего в дом, был обращен к нему. Кинувшись к дыре в стене, он едва не упал. Холод, сковывающий тело, делал его похожим на неподъемный ящик, который можно было перемещать, только переваливая с одного бока на другой. «Я здесь!» – срывающимся голосом закричал Харп, уцепившись негнущимися пальцами за скользкий край ледяной дыры. «Черт, вытащите меня отсюда!» Звякнув о лед, из дыры вывалился металлический крюк, привязанный к концу веревки. «Сначала вещи!» – раздался сверху голос Марсала. «Чёрту вещи!» – заорал Харп, ухватившись обеими руками за верёвку. «Вы что, хотите, чтобы я околел здесь?» Упёршись ногами в стену ледяной ямы, он попытался забраться в лаз. Без кошек на ботинках сделать это оказалось невозможно. Ноги соскальзывали, не находя опоры, а коченевшие руки не могли как следует уцепиться за верёвку. «Да ху снял?» – спросил сверху голос Марсала. Посчитав вопрос откровенно издевательским, Харп в ответ только выругался и изо всех сил рванул веревку. Марсал верно истолковал его реакцию. «В д о х е мы не сможем втянуть тебя в дом!» Вновь прозвучал сверху его голос. Мысленно обругав самого себя за бестолковость, Харп трясущимися руками расстегнул пуговицы и скинул дыху на пол. Тело его уже настолько промерзло. что, раздевшись, он не почувствовал дополнительного холода. Обмотав конец веревки вокруг запястья, Харп дернул ее, давая понять, что готов. в е р ё в к а медленно поползла вверх. Харп висел на ней, словно замороженная туша. Пытаясь хоть как-то помочь тем, кто вытягивал его наверх, он временами пробовал оттолкнуться носками ботинок от стенок лаза, но, скорее всего, пользы от этого не было никакой. Оказавшись в горизонтальном проходе, Харп протянул обе руки вперед. Марсал и старый Бесаун ухватили его за запястье и втащили в дом. Марсал сразу же смотал веревку и прикрыл дыру в стене, из которой тянуло холодом. «Жив?» – Бесаун перевернул тело Харпа на спину. Чуть приоткрыв глаза, Харп посмотрел на склонившегося над ним старика. а е с л и жив...» т о не благодаря тебе». Едва слышно пробормотал он. Старый Бесаун усмехнулся в бороду. «Ну, если ты еще шути способен, значит, все не так уж плохо».